Успокаивает лишь то, что из сна мы в конце концов выходим, и выходим нисколько не изменившимися, поскольку некий странный запрет мешает нам уносить из сновидений четкие очертания их образов. Успокаивает и то, что сон исцеляет нас от усталости, но он прибегает для этого к самому радикальному способу лечения, мы словно на какое-то время вообще перестаем существовать. Особое удовольствие и искусство заключается в том, чтобы сознательно отдаваться этой блаженной бессознательности и по своей воле делаться более слабым, более тяжелым, более легким, более неопределенным и зыбким, чем ты есть. Я еще вернусь к удивительному племени существ, населяющих наши сны. Сейчас мне хочется сказать об опыте сна и пробуждения в их чистом виде ибо они граничат со смертью и с воскресением из мертвых. Я пытаюсь вновь пережить ощущение подростка, когда сон сражает тебя на повал, и ты одетом засыпаешь над книгами, мгновенно переносясь из мира математики и юриспруденции, в глубины крепкого и сладкого сна так плотно насыщенного неизрасходованной энергии и что Ты сквозь закрытые веки смакуешь сладостную суть бытия. Я вспоминаю, как меня внезапно смаривал сон в лесу, прямо на земле, после утомительных дней охоты, и будил только лай собак или лапы, упирающиеся в мою грудь. Забытье бывало таким полным, что я должен был бы каждый раз просыпаться совсем другим человеком, и меня удивлял, а временами печалил. Этот неукоснительно строгий порядок, который из таких дали опять, и опять приводил меня в ту же крохотную ячейку человечества, какой являюсь я сам. Как определить их? Эти неповторимые черточки которыми мы больше всего дорожим, потому что они так мало значат для нас спящих, и которые, прежде чем с сожалением возвратиться в телесный облик, Адриана мне удавалось уловить на какую-то долю секунды, ощутить себя другим человеком и словно бы прикоснуться к чужой, не имеющей прошлого жизни. С другой стороны... Болезни старость тоже полны чудес, и получают от сна благодатные дары иного рода. Около года назад, после на редкость тяжелого дня, проведенного в Риме, я изведал одну из тех передышек, при которых истощение сил производят такие же, а, вернее, совсем иные чудеса, что и неистощимые запасы сил в молодости. Я теперь приезжаю в город редко. И в каждый приезд стараюсь выполнить как можно больше дел. Этот день был забит до отказа. После заседания Сената судебная процедура. За ним последовала бесконечно долгая дискуссия с квесторами потом религиозные церемония, которую невозможно сократить, и к тому же она проходила под дождем, я сам. Приблизил вплотную друг к другу все эти занятия, чтобы не оставлять времени для пустых разговоров и докучливые листья. Обратный путь верхом на коне был одной из последних этих поездок. Я вернулся на виллу измученным, больным и таким продрогшим, каким человек бывает только тогда, когда кровь уже не так бодро бежит по жилам и не согревает тело. Целлер и Хабри бросились мне помогать, но заботливость может быть утомительной, даже когда она искренна. Уйдя к себе, я проглотил несколько ложек горячей каши, которую приготовил себе сам, отнюдь не из подозрительности, как можно было бы подумать, а потому что тем самым я доставлял себе роскошь побыть в одиночестве. Я лег. Казалось... Сон был так же далек от меня, как здоровье, молодость и сила. Я уснул. Песочные часы показали, что я спал меньше часа. Краткий момент полного забытия становится в моем возрасте эквивалентом того сна, который длился когда-то добрую половину оборота ночных светил. Мое время измеряется теперь гораздо меньшими единицами, но этого часа, Оказалось, достаточно, чтобы произошло довольно скромное и все же поразительное чудо. Тепло моей крови согрело мне руки. Мое сердце и легкие опять принялись усердно работать. Жизнь снова струилась во мне как источник, не очень обильный, однако надежный. За короткое время сон восстановил мои силы с той же беспристрастностью, с какой он мог и усугубить мое недомогание. Потому что великий восстановитель сил, божество, считающее необходимым, чтобы его благодеяния изливались на спящего, вне всякой зависимости от того, кто этот спящий, так в воде, наделенной целебными свойствами, безразлично, кто пьет из источника. Но если мы так редко задумываемся над явлением, которое поглощает не менее трети всей нашей жизни, это объясняется тем, что оценить его благотворность можно лишь, обладая некоторой скромностью. Погрузившись в сон, Гай Каллигула и праведник Арестит становятся равными друг другу. А я слагаю с себя свои великие и суетные привилегии и уже не отличаю себя от черного пса, который спит на моем пороге. Что такое бессонница? Как не маниакальное упрямство, с каким наш разум фабрикует мысли, цепочки рассуждений, силогизмы и дефиниции, и как не его нежелание отказаться от власти в пользу божественной глупости, сомкнутых век? Или мудрого безумия сновидений. Человек, который не спит, у меня в последние месяцы было предостаточно возможностей проверить это на самом себе, более или менее осознанно не хочет доверяться потоку жизни. Брат смерти? И Сократ заблуждается. Его фраза всего лишь риторическая фигура. Я начинаю понимать смерть. У нее другие секреты, еще более странные для нас живущих. И все-таки тайны сна, тайна отсутствия и временного забвения так запутаны и так глубоки, что мы ощущаем, как где-то сливаются струи светлой и темной воды». Мне всегда было неприятно смотреть, как спят люди, которых я любил. Я знаю, они отдыхали от меня, и они от меня ускользали. Человек обычно стыдится своего лица, когда оно измято сном. Сколько раз, встав пораньше, чтобы поработать или почитать, я приводил в порядок скомканные подушки, разбросанные одеяла, эти почти... Непристойные свидетельства наших встреч с небытием — приметы того, что каждую ночь